Встреча закончилась через полчаса после того, как они, не скрывая ужаса, согласились, чтобы на следующее утро было прочёсано дно мирного маленького пруда. Арне предстояла проверить, всё ли заперто на ночь, что он и делал с раздражающей медлительностью, а я бесцельно слонялся вокруг, слушая нервшкую речь последних зрителей, расходившихся по домам. После финального заезда прошло больше часа, а всё ещё горели фонари, и на всех дорожках встречались люди. Здесь не так много уединённых мест, где могло быть совершено убийство. Я подошёл к весовой и стоял между рядами декоративных кустов. Да, здесь было темно, и кусты настолько густые, что в них можно временно спрятать тело, пока опустеет и подром Спрятать жакета, его саквояж и пять мешков украденных денег. В кустах хватило бы места для всего. Из весовой падал яркий свет, но кусты отбрасывали густую тень, и что лежит среди корней, разглядеть было невозможно. Тут и нашёл меня Арно со страстной убеждённостью заявившей: "Но ну что ты? Здесь его не может быть, здесь бы уже давно увидели". И почувствовали запах, добавил я. Арноэ потрясённо охнул и воскликнул: "Боже милосердный! Ты закончил свою работу?" Я направился к выходу. Он кивнул. Половина лица освещена, половина в тени. Уже пришёл ночной сторож, и всё в порядке. Он проверит ещё раз, все ли ворота заперты на ночь. Мы можем ехать домой. Он повез меня на своем надежном норвежском «Вольво» по шоссе в город и потом по улицам, усыпанным опавшими листьями. Карри встретила нас с пылающими дровами в камине и высокими бокалами утоляющего жажду охлажденного белого вина. Арне, словно бык за Тореадором, без отдыха метался по квартире, включив на полную громкость Бетховена. «Что случилось?» — прокричала Карри. Го ради бога, сделай потише. Арно подчинился, но эта жертва явно нанесла вред его эмоциональной безопасности. Сделай, как тебе нравится, предложил я. 5 минут мы можем потерпеть. Карен мрачно взглянула на меня и скрылась в кухне. Арно совершенно серьёзно поймал меня на слове. Я безропотно сидел на софе. Пока стереофонические раскаты сотрясали фундамент, и восхищался терпением его соседей, у человека, который жил подо мной в Лондоне, уши были точно стетоскоп, и он стучал мне в дверь, даже если я ронял булавку. Стереофонический грохот продолжался не 5, а целых 20 минут. Потом Арно перестал бегать по квартире и выключил проигрыватель. О великая весть, Великая вещь, повторял он. Несомненно, согласился я. Действительно, это произведение соответствовало бы величию помещения равного Альберт Холлу. Каре вернулась из своего убежища в кухне, снисходительно покачивая головой. Она была ослепительна в шёлковом брючном костюме цвета меди, фантастически гармонировавшем с волосами, кожей и глазами. И отнюдь не портившим остальное, она наполнила бокалы и села на подошки, декоративно брошенные на пол возле огня. Вам понравились скачки, спросила она. Очень гарненько немного поморгал, сказал, что ему надо позвонить и вышел в холл. Кари объяснила, что смотрит интересные соревнования по телевизору, но редко ест, но и подром Я человек комнатный, продолжала она. Арно считает, что жизнь на свежем воздухе здоровее, но я не люблю холода, сырости и резкого ветра, поэтому разрешаю ему заниматься всеми этими ужасными делами вроде лыж, плавания и гребли, а сама жду его дома в тёплой комнате. Она усмехнулась, но у меня возникло чуть ощутимое впечатление, Что какой бы преданной женой она ни старалась быть, в её сердце нет страстной любви к Арну. Где-то глубоко в сознании у неё таится совсем не восторженное отношение к так называемым мужским занятиям. А мой опыт говорит, что подсознательная антипатия к деятельности почти всегда переносится и на лицо, которое этой деятельностью занимается. Из холода нёлся голос Арне, говорившего по-норвежски. Он объясняет, что завтра надо проверить дно пруда. Удивлённо перевела Кари: "Какого пруда?" Я рассказал ей, в чём дело. Боже, бедная его жена. Надеюсь, что его нет там. Как она перенесёт это? Легче, подумал я, химиё теперь её состояние. когда все думают, что он вор и что бросил ее. «Это только предположение», — сказал я Карри. «Но надо проверить пруд, чтобы убедиться». «Арне очень высокого мнения о вас», — улыбнулась она. «Я верю, что ваше предположение правильно. Когда Арне вернулся из Англии, он говорил, что не хотел бы попасть под ваше расследование». По его мнению, вы угадываете, что люди думают. Когда председатель попросил, чтобы прислали кого-нибудь из английского жокейского клуба на поиски Баба Шермана, и Арне услышал, что приедете вы, он очень обрадовался. Я был в соседней комнате, когда он кому-то говорил по телефону, что у вас глаза как у ястреба, и ум как бритва. Кари иронически усмехнулась, и зубы чуть сверкнули в мягком свете. «Вы польщены?» «Да, хорошо, если бы это было правдой». «Конечно, правда. Вы так молоды, а занимаете такой пост». «Мне тридцать три», — вздохнул я. «В эти годы Александр Македонский завоевал полмира от Греции до Индии». «Вы выглядите на двадцать пять», — заметил Акари. «Это ужасная помеха». «Что? Недостаток». женщины так не считают. Арне вернулся из холла, всё ещё погружённый в свои мысли. Всё в порядке? спросила Кари. А? Да. Он несколько раз моргнул. Всё устроено. Завтра в 9:00 утра проверят дно пруда. Арне помолчал. Ты будешь там, Дэвид? Да, я ивнул. А ты? Да. Перспектива увидеть труп совсем не обрадовала его, но я и сам без особого возбуждения ждал завтрашнего дня. И если бы Обшерман действительно там, он будет выглядеть так, что каждый бы желал никогда не сталкиваться с этой картиной. А моя частная галерея и так уж слишком обширна. Гарн помешал дрова в камине с таким видом, будто отгонял злых духов. Акари предложила садиться за стол. Она приготовила оленью ногу в густой темной подливке, а потом пообещала морожку, которая оказалась желто-коричневой ягодой, по вкусу напоминавшей карамель. «У нее совсем особый вкус», — объяснил Арне, очевидно радуясь, что может угостить меня такой редкостью. «Ягоды растут на болотах из сезон всего три недели». Есть специальный закон, устанавливающий сроки, когда можно их собирать. Человек получает строгое наказание, если собирает ягоды раньше разрешённого срока. Морошку можно консервировать, добавила Кари, но вкус, конечно, совсем другой, чем у свежей. Мы ели ягоды в почтительном молчании. И до будущего года их уже не будет. вздохнул Арне, кладя ложку в кипер кофе. Кари принесла кофе и с весёлым изумлением отклонила моё не вполне искреннее предложение помочь ей убрать посуду. "Вы хотите убирать посуду? Честно, не хочу", признался я. Она засмеялась. Не чуждая духу феминизма, Кари не собиралась размахивать знамёнами равенства в кухне. Безмолвное соглашение между ней и Арно, что всё в доме её владение, а вне дома его, на мой взгляд, вело к полной гармонии. У моей сестры отсутствие такого соглашения привело к сопротивлению, ссорам и в конце концов к разбитому браку. Кари меньше требовала, меньше желала и больше добивалась. Я долго не засиживался. Мне нравилось смотреть на Карим, но и этим нельзя было злоупотреблять. Гарный при всех его странностях всё же был следователем. Сам я научился определять, куда на самом деле люди смотрят, потому что часто их мысли совсем не там, куда глядят глаза. Некоторые мужчины чувствуют себя польщёнными, когда другие жадными глазами оглядывают их жён, но у многих вспыхивает ревнивая злость. Я не знал, как будет реагировать Арнем, и не ставил себе целью узнать